Веселый Роджер Первое, что Джим увидел на корме Испаньолы, были оба пирата. Тот, что был в красном колпаке, неподвижно лежал на спине, раскинув руки в стороны и оскалив зубы. Боцман Израиль Хэнс сидел у борта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели вдоль тела, а лицо было белым, как снег. Корабль качала все сильнее, Испаньола поднималась на дыбы, время от времени врезалась носом в волну, и тучи легких брызг взлетали над палубой. При каждом прыжке шхуны пират в красном колпаке подскакивал на месте. Выражение его лица при этом не менялось. Он по-прежнему усмехался неестественной мертвой усмешкой. Хэнс докатился до противоположного борта, и нога его повисла над водой. Повсюду на палубе темнели пятна крови, и Джим решил, что во время пьяной драки бандиты закололи друг друга. Вдруг Израиль Хэнс с легким стоном отодвинулся на свое прежнее место. Джим глубоко вздохнул. Боцман был жив. Мальчик подошел ближе. «Я вернулся, мистер Хэнс», — насмешливо проговорил Юнга. Боцман с трудом открыл глаза... Однако ничуть не удивился, узнав Джима. Бренди! тяжело ворочая языком, проговорил Хэнс. Джим послушно побежал в кубрик. На полу прежде такой опрятной кухни Сильвера валялось невероятное количество пустых и битых бутылок. Очевидно, Хэнс и его приятель уже очень давно не протрезвлялись. После тщательных поисков Джим все же обнаружил одну недопитую бутылку бренди и захватил ее для Хэнса. Себе мальчик набрал сухарей, сушеных фруктов, горсть изюму и кусок сыру и принялся жадно пить воду из бочки. Утолив жажду, Джим поднялся на палубу и протянул Хенсу бренди. Тот залпом выпил не меньше половины бутылки. Джим уселся в угол и принялся за еду. Сильно ранены! «Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. откуда взялся, Хокинс?» «Я прибыл сюда командовать кораблем, мистер Хэнс», — высокопарно произнес Джим. «Пред до следующего распоряжения считайте меня капитаном». С этими словами Джим подбежал к мачте, дернул веревку и, спустив черный пиратский флаг, с отвращением швырнул его за борт в море. «Долой капитана Сильвера!» На лице Хэнса появилось лукавое выражение. «Капитан Хокинс, ты, наверное, был бы не прочь высадиться на берег. Однако, без моих указаний тебе со шхуной не справиться». «Дай мне поесть и выпить, перевяжи рану, а я за это научу тебя управлять кораблем». «Имейте в виду, Хэнс, на прежнюю стоянку я возвращаться не намерен. Поведем корабль в Северную бухту, и там пристанем к берегу». «Хорошо», — подозрительно легко согласился Хэнс. «Разве я не понимаю? Я проиграл. Хочешь...» В Северную бухту. Изволь, у меня ведь нет выбора. С помощью мальчика Кенс перевязал себе платком глубокую колотую рану на бедре. Закусив и отхлебнув изрядную порцию бренди, Боцман заметно приободрился. Сел прямее, стал говорить громко и отчетливо. Он сдержал слово и принялся давать Джиму четкие указания, как справиться с судном. Через полчаса Испаньола полным ходом пошла по ветру вдоль берегов острова Сокровищ. Джим рассчитывал до полудня обогнуть Северный мыс, чтобы войти в Северную бухту до начала прилива. Мальчику нравилось управлять кораблем. Он наслаждался прекрасной солнечной погодой и ощущением полной свободы. Совесть больше не укоряла его за то, что он дезертировал из крепости, потому что Джим одержал большую победу, увел такие Испаньолу с того места, где ее стали бы искать пираты. Мальчик был очень доволен собой, но ему не нравились глаза боцмана. Хэнс с издевательским видом неотступно следил за Джимом, и на лице его время от времени появлялась странная подозрительная ухмылка.